Глава двенадцатая. Теперь наша еда была порядком заправлена песком. Но это ничего не значит, когда вы голодны. Ежели же вы не голодны, то и в еде никакого удовольствия нет. Поэтому небольшая примесь песка в кушаньях беды не составляет. Наконец, мы добрались до восточного конца пустыни, направляясь все время к северо-востоку. Далеко, на краю песка, в нежном розовом свете, мы увидели три маленькие остроконечные крыши, вроде палаток. И Том сказал, «Это египетские пирамиды». Мое сердце так и запрыгало. Видите ли, я много раз видел их на картинках и слышал об них сотни раз». И все-таки, когда я так внезапно очутился около них, и оказалось, что они в самом деле существуют, а не выдуманы, я едва переводил дух от изумления. Странное дело. Чем больше вы слышите о каком-нибудь великом и огромном и важном предмете или человеке, тем больше он кажется каким-то призраком какой-то огромной смутной фигурой, сделанной, можно сказать, из лунного света и совсем не настоящей. Таков Джордж Вашингтон. Таковы же и пирамиды. А кроме того, все, что рассказывают о пирамидах, всегда казалось мне небылицей. Например, Явился к нам в воскресную школу какой-то молодец и показал картинку, на которой были нарисованы пирамиды, и сказал, что самая большая из них занимает 13 акров и имеет почти 500 футов в высоту, так что похожа на крутую гору, построенную из каменных глыб величиной в письменный стол, уложенных совершенно правильными рядами на манер ступеней лестницы. Тринадцать акров под одной постройкой? Да ведь это целая ферма! Не будь это в воскресной школе, я подумал бы, что он врет. Да так я и думал, когда был не в школе. Он говорил также, что в пирамиде есть дыра, и вы можете войти в нее со свечами, и идти по длинному косому туннелю и прийти в большую комнату в самой утробе этой каменной горы, и там вы найдете большую каменную гробницу, а в ней лежит царь, которому уже четыре тысячи лет. Я еще подумал тогда, что если это не выдумка, то я согласен съесть этого царя, если они достанут его, потому что даже Мафусаил не был так стар, а уж старше него никого не было. Когда мы подлетели немного ближе, мы увидели, что желтый песок кончался длинным прямым краем, точно одеяло, а к нему примыкала обширная ярко-зеленая страна, по которой извивалась какая-то полоска. И Том сказал, что это Нил. Тут мое сердце опять запрыгало, потому что насчет Нила я всегда думал, что он не существует за правду. Ну а теперь я вам скажу одну вещь, насчет которой вы можете не сомневаться. Если вы пролетели три тысячи миль над желтым песком, который блестит на солнце так, что у вас глаза слезятся, и потратили на это почти целую неделю, то зеленая страна покажется вам такой родной, таким раем, что ваши глаза опять прослезятся. Это самое случилось со мной и с Джимом. Когда же Джим поверил, наконец, что эта страна Египет, то он не хотел войти в нее стоя, обросился на колени и снял шапку, потому что, говорил он, не подобает смиренному бедному негру вступить иначе туда, где жили такие люди, как Моисей и Иосиф и фараон и другие пророки. Он был пресвитерианин и питал глубочайшее почтение к Моисею, который, по его словам, тоже был пресвитерианин. Он был ужасно взволнован и говорил, "Эта страна Египет! Страна Египет!» И я удостоивался видеть ее моими собственными глазами. И эта самая река была превращена в кровь, и я видаю ту самую землю, где были казни и мошки, и жабы, и саранча, и град» и где поставляли жнаки на дверных косяках, и ангел Господень приходил ночью и убивал всех египетских первенцев. Старый Джим недостоин видеть этот день. Тут он не выдержал и заплакал от радости. Затем между ним и Томом начались бесконечные разговоры. Джим был в волнении, потому что эта земля была битком набитой историей. Тут были Иосиф и его братья, Моисей в тростнике, Иаков, пришедший в Египет покупать хлеб с серебряной чашей в мешке. Все-таки интересные вещи. А Том был тоже в волнении, потому что эта земля была битком набитой историей в его вкусе, о нурединах и бедрединах и таких чудовищных великанах, что у Джима шерсть на голове вставала дыбом, и о разных других народах из Тысячи и Одной ночи, которые, наверное, и половины того не сделали, что об них рассказывалось. Тут мы испытали разочарование, потому что поднялся утренний туман, какие здесь часто случаются а нам не хотелось подниматься над ним, так как желательно было лететь над самим Египтом. И мы решили держать курс по компасу прямо к тому месту, где находились пирамиды, скрывшиеся в тумане, а затем спуститься пониже и лететь у самой земли и хорошенько все рассмотреть. Том взялся за руль, я стоял подле него, Наготове бросить якорь, а Джим уселся верхом на носу, чтобы всматриваться в туман и предупреждать нас об опасности».